Глава 17. Крайние средства сдерживания «Мы это совершили!» — восторженно выкрикнула маршал Жоли, глядя на покрасневшую разом карту мира. «Мир динозавров рухнул! Их информационные системы полностью выведены из строя. Все города полностью лишены энергоснабжения, все дороги заблокированы транспортом, обездвиженным из-за сработавших зерна мин. Повсюду начались пожары». Огонь быстро распространяется. Операция обезглавливания нейтрализовала свыше четырех миллионов лидеров мира динозавров, в том числе руководство Гондванской империи и Лавразийской республики. Обе великие державы динозавров потрясены до основания и стремительно сваливаются в хаос». «Это только начало», — подхватила Качика. «Во всех городах динозавров уже не хватает воды. Прожорливое население скоро изведет все запасы продовольствия». Вот это и станет переломным моментом. Динозавры массово устремятся прочь из городов, но без автомобилей, да ещё и при заблокированных дорогах, они не смогут вовремя и тем более планомерно эвакуироваться. Безудержные аппетиты скоро приведут их к голоду, а потом они начнут умирать, так и не найдя пищи. Вообще-то высокотехнологическое общество динозавров перестанет существовать ещё до того, как они покинут свои города — Прямо сейчас, пока мы разговариваем, мир динозавров регрессирует до примитивного сельскохозяйственного состояния. «В каком состоянии находится их система атомного оружия?» — спросил кто-то из муравьев. «Насколько нам известно, всё атомное оружие динозавров и средства его доставки, включая межконтинентальные ракеты и стратегические бомбардировщики, благодаря нашим зерным минам превратились в кучу металла. Так что никаких атомных взрывов и радиоактивного загрязнения быть не может», — ответила Жули. «Замечательно. Вот уж поистине молниеносная война. И теперь нам остаётся только ждать, пока мир динозавров разрушит сам себя». Радостно сказала Качика. Тут кто-то из секретарей доложил, что доктор Жоя вернулась и требует срочной встречи с Качикой и Жоли. Когда совершенно измученная руководительница муравьиной науки вошла в командный пункт, Качика сразу гневно напустилась на нее. «Доктор, вы предали великое дело Муравьиной Федерации в самый критический момент. Вас ждет строгое следствие, суд и, несомненно, суровый приговор». «Вот когда услышите то, что знаю я, сами будете решать, кому из нас идти под суд!» С необычной для нее резкостью ответила Жоя. «Зачем вам понадобилась встреча с императором Гондваны?» спросила Жоли. «Чтобы узнать, что такое эти яркая луна и император моря!» Слова министра науки сразу заметно охладили вскипевшие страсти. Качика, Жоли и остальные присутствовавшие уставились на Жою. Та, прежде чем начать, обвела всех взглядом и спросила. «Кто-нибудь имеет представление о том, что такое антиматерия?» Сначала все промолчали, и Качика, выждав немного, ответила. «Мне известно очень мало». Вроде бы это выдуманное динозаврами-физиками гипотетическое вещество, у которого все элементарные частицы имеют электрический заряд, противоположный тому, что в реально существующей материи нашего мира. То есть электрон антиматерии заряжен положительно, а протон — отрицательно. Своего рода квантовое зеркало материи нашего мира. «Это не гипотеза!» «Динозавры многолетними космологическими наблюдениями точно установили, что антиматерия существует», — сказала Жоя. «И всё же я уверена, что кто-нибудь знает что-то ещё». «Вы правы», — ответила Жоли. «Я слышала, что если антиматерия вступает в контакт с материей нашего мира, вся масса обоих веществ превращается в энергию». «Этот процесс называется аннигиляцией». — сказала Жойя, кивнув усиками. Когда взрывается атомная боеголовка, которую мы считаем самым разрушительным оружием, в энергию превращается только один процент ее массы. А вот при соединении материи и антиматерии — все сто процентов. Так что уже нельзя сомневаться в том, что существует оружие посильнее ядерного. И намного. В случае аннигиляции мощность взрыва на единицу массы — на два, если не на три, порядка больше, чем у ядерной бомбы. на какое отношение всё это имеет к яркой Луне, Императору Море и к нам? Подождите, я ещё не закончила. Вы помните, как три года назад над южным полушарием вспыхнуло новое солнце? Астрономы динозавров установили, что вспышку произвело маленькое небесное тело, вошедшее в Солнечную систему по кометной траектории. Сам объект — всего лишь летящая в космосе скала, не более 30 километров диаметром. Но необыкновенно яркая вспышка, возникшая на его пути, пробудила у динозавров сильное любопытство. Они запустили туда космические зонды, и оказалось, что это тело состоит из антиматерии, Проходя сквозь пояс астероидов, оно столкнулось с метеороидом. Произошла аннигиляция эквивалентных количеств вещества и антивещества, при которой выделилось невероятное количество энергии и произошла та самая вспышка. И гондванцы, и лавразийцы пришли к одному и тому же выводу о причинах и ходе события. Аннигиляция проделала большую впадину антикометы и выбросила в космос множество обломков антивещества. Динозаври и астрономы выследили несколько этих кусков, это оказалось совсем нетрудно. В поясе астероидов почти непрерывно происходили случаи аннигиляции солнечного ветра и частиц антивещества, создавая сияние, которое делалось тем ярче, чем ближе к Солнцу подходила комета. Событие совпало с разгаром гонки вооружения между Гондваной и Лавразией. И обе великие державы динозавров осенила безумная идея — собрать куски антивещества — «Доставить на Землю и создать из него сверхоружие, куда более мощное, чем атомное, для устрашения противника». «Погодите», — сказала Качика, перебивая Жою, — «тут что-то не сходится. Если антиматерия и материя при контакте аннигилируют, то как же можно их собрать, доставить на Землю и хранить?» «Астрономы динозавров установили» что прилетевшее из межзвездного пространства тело в значительной степени состоит из антижелеза, ответила Жойя. Такими же были и выбитые первым взрывом осколки. Антижелезо, как и обычное, подвластно действию магнитного поля, а это и есть возможное решение проблемы хранения. Динозавры смогли сделать вакуумную камеру, в которой под действием сильного магнитного поля Антивещество преспокойно находилось в центре емкости, не касаясь ее стен. Таким образом его можно собирать, перевозить и хранить. Конечно, на первых порах идея оставалась чисто теоретической. Ведь собирать в такой контейнер антивещество, а потом тащить его на землю – безумная и чрезвычайно опасная затея. Но динозавров безумие заложено в самой натуре. Отсюда их стремление к глобальной гегемонии, превозмогающей все прочие соображения. В общем, они очень скоро перевели эту теорию в практику. Первый шаг навстречу всеобщей гибели сделала Гондванская империя, сконструировав и построив сферическую магнитную гермокамеру. Эта сфера разделялась наполовину, связанную механическими манипуляторами с космическим кораблем. Корабль очень медленно двигался. Половины с величайшей осторожностью сближались, замыкая внутри осколок антивещества. Затем включался электрический ток, передающийся по сверхпроводникам и образующий сильное магнитное поле, которое удерживало добычу в центре камеры. А потом космический корабль вернулся на Землю. Если бы Лавразийская республика знала о плане гандванцев заблаговременно, она, несомненно, вывела бы в космос военные корабли, чтобы перехватить транспорт с антивеществом по пути. Но до них информация дошла слишком поздно. гандванский корабль со смертоносным грузом уже вошел в земную атмосферу. Здесь даже успешная атака завершилась бы немедленной аннигиляцией антивещества в воздухе. Масса антивещества составляла 45 тонн. Следовательно, при аннигиляции 90 тонн превратились бы в чистую энергию, что полностью погубило бы жизнь на Земле. Естественно, лавразийцы не захотели гибнуть сами ради того, чтобы истребить гандванцев Им оставалось беспомощно следить, как тот опустился в океан. Дальше безумие развивалось по восходящей. Как только корабль приводнился, капсулу с антивеществом подняли на грузовое судно под названием «Император моря». Это же название динозавры присвоили и добытому куску антивещества, находящемуся в трюме. Судно не вернулось в Гондвану, а нахально отправилось в Лавразию и пришвартовалось в крупнейшем порту республики. Лавразийцы не осмелились предпринять ничего против этого носителя разрушения. Они, напротив, спешили убраться с его пути. Император Моря вошел в практически опустевшую гавань, бросил там якорь, и команда вернулась в гандвану на вертолете, оставив пустое судно посреди порта, практически в городе. Динозавры Лавразии относились к императору Моря с благоговейным ужасом, словно к злому божеству — и не смели никаким образом нарушить его покой, так как знали, что гандванская империя может в любую секунду отключить электромагниты, которые держат кусок антижелеза на весу. Оно упадет, соприкоснется со стенкой, и произойдет жуткая аннигиляция. Если это случится, погибнет весь мир, но первый, безусловно, в огне новоявленного наземного солнца обратится в пепел Лавразия. Это был поистине чернейший день в истории республики. Зато гандванская империя, крепко взявшая под усы всю жизнь на земле, совершенно обнаглела, стала выдвигать все новые и новые территориальные требования к Лавразии и потребовала, чтобы она уничтожила свой ядерный арсенал. Но империя недолго наслаждалась своим преимуществом. Ровно через месяц после того, как завершилась гондванская операция «Император моря», Лавразия дала строго симметричный ответ. Используя точно такую же технологию, она добыла в космосе еще один кусок антиматерии, доставила ее на Землю и дала Империи попробовать, каково на вкус ее лекарство. Свою капсулу они погрузили на судно «Яркая луна» и отправили в крупнейший порт Гондваны. Таким образом, равновесие в мире динозавров восстановилось. Оно держалось только на обоюдо острых крайних средствах сдерживания, толкнувших Землю на край гибели. Чтобы не допустить всемирной паники, обе стороны держали и императора моря, и яркую луну в строжайшем секрете. Тех, кто знал об этих планах досконально, можно перечислить по пальцам. Империя и республика не жалели денег на поддержание оборудования в безотказном состоянии. Все системы состоят из легко заменяемых частей. Поскольку системы существуют в единственном экземпляре и сконструированы специальным образом, динозавры могли обслуживать их без нашей помощи. В результате до нынешнего дня Муравьиная Федерация ничего не знала обо всей этой истории. Все слушали Жойю, затаив дыхание, и настроение постепенно менялось от опьянения победой до ужаса неизбежной гибели. «Это даже не безумие! Это полный распад нравственности!» — воскликнула Качика. «Стратегия крайних средств сдерживания, предусматривающая уничтожение всего мира, теряет всякий политический и военный смысл! Это просто извращение!» доктор «Вот и результат тех самых любознательностей, воображений и творческого начала, которые так восхищали вас в динозаврах», — ехидно заметила маршал Жоли. «Давайте не будем отвлекаться. Миру грозит страшная опасность», — сказала Жоя. «По крайней мере, мы знаем, что эта опасность всё еще остается теоретической», — сказала Качика. «Два куска антиматерии благополучно висят в своих магнитных колыбельках внутри контейнеров». Жоли согласно качнула усиками. «Очень верно подмечено. Команда на подрыв антиматерии может быть отдана только динозаврами наивысшего ранга, а все они гарантированно устранены. Следовательно, её никто и никогда не отдаст. Покуда мир динозавров пребывает в хаосе и панике, никаких проблем быть не может». «Порядок проведения подобных операций аналогичен запуску ракет с ядерными боеголовками. Приказ на пуск и подрыв боевой части должен пройти целую серию сложных взаимосвязанных процедур и технических средств контроля с многочисленными ключами. Малейшее отклонение от процедуры остановит систему». Качика вновь повернулась к Джойе. «Как долго может поддерживаться магнитное поле в контейнерах с антивеществом?» «Очень долго», — ответила же я, — магнитное поле продуцируется циркулирующими токами в сверхпроводниках, крайне слабо подверженных коррозии. Кроме того, и император моря, и яркая луна снабжены атомными батареями, рассчитанными на очень продолжительный срок действия, так что системы могут восполнять израсходованную энергию без внешних источников. Как мне сказали динозавры, сдерживающие магнитные поля просуществуют не менее 20 лет. «В таком случае наш порядок действий совершенно ясен», — твёрдо сказала Качика. «Мы должны незамедлительно отыскать яркую Луну и Императора моря и окружить контейнеры барьерами, не пропускающими электромагнитное излучение, чтобы исключить опасность того, что какой-нибудь радиосигнал всё же приведёт к подрыву хотя бы одного из них». «А потом нужно подумать о том, как отправить эти шары обратно в космос. Да, это будет трудно, но время пока что терпит». «Имея в своём распоряжении космические корабли и ракеты-носители, оставшиеся после динозавров, мы справимся с этой задачей», — подхватила Жоли. Остальные муравьи явно ощутили прилив надежды и тут же принялись обсуждать гипотетические подробности предстоящей работы. «Если мы выберем план, предложенный консулом, Земля точно обречена!» — неожиданно для всех сказала Жо я. Муравьи умолкли, и недоумевающе уставились на Жойю. «Я имею в виду таймер потери команды, который несколько раз упоминался в разговоре до Доми и до Деуса», — пояснила Жойя. «На первых порах обе державы динозавров контролировали императора моря и яркую луну, именно так, как только что сказала маршал, с пультами управления на собственной территории наготове чтобы при нападении на страну по сигналу взорвать заряд антивещества, заложенный во вражеском порту. Однако довольно быстро они сообразили, что у этого метода есть серьезный недостаток. Представим себе такую гипотетическую ситуацию. Лавразия внезапно наносит конвенциональный ядерный удар по Гондване. При новом положении вещей атомное оружие, безусловно, следует отнести к числу конвенциональных вооружений. Ракеты стремительно доставляют боеголовки в самые разные уголки Гандваны, и самый сильный удар, конечно же, приходится на командные пункты. Не успев ответить, империя стремительно погружается в хаос, то самое состояние, в котором она пребывает сейчас. При таком развитии событий императора моря просто не удается взорвать. Если к тому же Лавразия сумеет оградить его от радиоизлучения, например, создать сильные помехи и таким образом воспрепятствовать прохождению сигнала на подрыв, агрессия будет иметь все шансы на успех. Чтобы избежать непоправимого ущерба в случае внезапной массированной атаки врага, обе державы динозавров практически одновременно перевели Императора Моря и Яркую Луну в иной режим, так называемый таймер потери команды. И теперь для того, чтобы запустить аннигиляцию антиматерии, ни тем, ни другим не нужно передавать специальный сигнал на подрыв. Ровно наоборот, передаваемый сигнал запрещает подрыв. На обоих контейнерах идет обратный отсчет отключения магнитного поля, и в рабочем режиме их держат только сигналы, поступающие по радио с определенной периодичностью и переводящие этот счет на исходное значение. Эти сигналы посылали лично лавразийский президент и гондванский император. То есть, если правитель одной из сторон погибнет в результате упреждающего удара, и сигнал не поступит вовремя, то электропитание контейнера отключится, и произойдет аннигиляция. При таком режиме упреждающий удар со стороны любого из противников будет форменным самоубийством, поскольку единственным условием выживания твоей страны станет благополучие врагов. Но этот же режим повысил опасность угрожающей земле. Таймер потери команды — это самый безумный, или, как метко сказал и консул, самый извращенный элемент стратегии обоюдного сдерживания». На командном пункте снова уцарилась мертвая тишина, которую нарушила Качика. Частое колебания уровня феромонов ее беззвучной речи выдавало сильное волнение. «То есть, если говорить прямо, то и Император Моря и Яркая Луна в данный момент ждут сигналы на продолжение безопасного хранения антивещества?» Жоя согласно кивнула усиками. «Обе установки ждут сигналов, которые к ним вряд ли поступят». «Вы имеете в виду, что передающие станции Гондвана и Лавразии уничтожены нашими зернаминами спросила Жоли. «Да». «Именно об этом я и говорю. Дадеус сказал мне, где находятся и гандванские и лавразийские пульты. Вернувшись, я прежде всего отыскала их позиции на карте операции разъединения. Не имея представления о том, для чего предназначены эти аппараты, мы поставили туда не так уж много мин. 35 в гандванскую и 36 в лавразийскую с расчетом на в общей сложности 61 проводник». Вроде бы и немного, но хватило, чтобы полностью вывести из строя передатчики обеих станций. Сколько времени продолжается отсчёт на подрыв? 66 часов, то есть меньше трёх суток. Оба таймера обратного отсчёта запущены почти одновременно, а сигнал, после которого цикл отсчёта повторяется, обычно посылают примерно через 22 часа после его начала — «Текущий отсчет начат двадцать часов назад. У нас остается еще почти двое суток». «Но почему отсчет такой продолжительный?» — спросила Качика. «Естественнее было бы один или два часа. Если бы одна из сторон нанесла уничтожающий удар сразу после начала отсчета, у нее была бы уйма времени для того, чтобы погрузить антивещество на ракету и выбросить его в космос». «Гермосфера с антивеществом накрепко вмонтирована в судно», — ответила лыжой я. «Любая попытка разделить их приведёт всё к тому же отключению магнитного поля и немедленной аннигиляции. возможны продолжительные усилия, скрупулёзная работа и позволят снять ёмкость судна, погрузить на ракету и выкинуть в космос, но двух-трёх дней для этого явно не хватит». Дадеус старательно и многословно объяснил мне, почему отсчёт столь длительный. Если же в двух словах, то динозавры при всей своей опрометчивости все же сообразили, что от их действий напрямую зависит само существование Земли, и постарались соблюсти хотя бы минимальную осторожность. Если сигнал обновления по каким-то причинам не удастся подать в положенное время, относительно долгий отсчет позволит разобраться с ситуацией, Вообще-то, непредвиденные обстоятельства динозавры прежде всего связывались с возможными диверсиями с нашей и муравьёв страны, и их страхи полностью оправдались. Зная мы точное содержание прерывающего сигнала, можно было бы сделать собственный передатчик и продолжить цикл прерывания отсчётов Императора Моря и Яркой Луны. «Но мы этого не знаем и не можем узнать». «Динозавры сказали мне только, что сигнал представляет собой длительный сложный код, который, к тому же, каждый раз меняется, алгоритмы формирования кода хранятся в компьютерах передающих станций. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из выживших динозавров знал, как все это работает». «Значит, сигналы можно отправить только с передающих станций?» «Насколько я понимаю, да». «Что ж». В таком случае мы всего лишь должны незамедлительно отремонтировать эту аппаратуру.